Глава восьмая. С вами все в порядке? С беспокойством в голосе спросил генерал Самсонов. Сейчас попрошу дежурного принести воды или, может, хотите чая? Похоже, вид у меня не очень, да и чувствую я себя, как будто вагон разгружал в одиночку. Спасибо, но у меня уже лучше. Александр Васильевич, необходимо отдать приказ на прекращение наступления всех корпусов второй армии и дальнейшего отхода для создания устойчивого фронта. Сейчас основная задача собрать все пальцы в кулак и готовиться к обороне. Что касается шестого корпуса, у вас есть свободные резервы. Буквально перед самым наступлением у меня забрали второй армейский корпус, который непонятно чем занимается. Как в таких условиях воевать, когда на меня постоянно давит из штаба фронта и ставки? У меня же воюют люди, а не механизмы. Выговорившись, Самсонов резко успокоился и взял себя в руки. Кроме прибывшей с вами первой кавалерийской дивизии Гурко, рядом расположена четвертая кавалерийская дивизия под руководством Талпыга Антона Александровича. У вас есть готовый план действий? Одной кавалерии против германских корпусов много не повоюешь, но есть и хороший момент: противник не догадывается о том, что мы знаем его планы. Если вы продолжите вести себя естественно, то мы сможем существенно потрепать войска противника. и сохранить управление над второй армией. Телеграфируйте на левый фланг и центр, пусть отходят на соединение друг с другом. Расстояние между корпусами должно позволить прийти на помощь и перекинуть телефонную линию. Как у вас со связью? Пауль фон Гиндербург талантлив, а при поддержке немецкой разведки и собственного населения, которое прекрасно знает эту местность, может сосредотачивать свои силы в одном месте против разрозненных сил второго корпуса. Говорить об этом Желинскому бессмысленно. Планы русской армии сразу оказываются на столе германского генерального штаба. Шпионы, отсутствие шифрования и какое-либо проверки высших офицеров на опров пригодность приводят к, к катастрофе. Нам остается ответить германцам только лучшим управлением собственными войсками и действиями в тылу противника. Есть телефонная станция на двадцать пять аппаратов и несколько десятков километров кабеля. Надо будет позже уточнить у начальника штаба. Чем вы займётесь, Дмитрий Павлович? Вернётесь к Ренинкампу? Посмотрел на часы генерал. Еще один марш первой АК в дивизии не выдержит, а стоять у Самсонова на душе не самый лучший выбор. Человек он импульсивный, и на фоне прессинга высшего руководства неизвестно, как поведёт себя. В то же время правый фланг до прибытия первой армии не надёжен, как и левый фланг. Вскоре немцы подтянут тяжелую артиллерию, и начнется суший ад для войск генерала Артамонова. Пока ждем развития обстановки, для вас, Александр Васильевич, настало время связи со своими подчиненными. Пока еще не поздно что-либо изменить. Словно услышав мои мысли, постучали в дверь, и в кабинет Самсонова вошел его адъютант. Разрешите, ваше высокопревосходительство, вас вызывают из штаба фронта. Подоносящемуся через двери громкому голосу накрученного мною Самсонова трудно было не заметить, как его все достало. Командующему фронту повезло, что рядом не было телефона, и по телеграфу передадут более нейтральный текст. И верните мне наконец второй корпус для усиления правого фланга, что он там топчется под Летценом. Жаль, что телефоны пока только по проводам работают друг между другом и из штаба корпуса не позвонить в штаб фронта напрямую. Только телеграфы и радиостанции. Дальнейшая окопная война будет напрямую связана с тянущимися во все стороны проводами и попытками их уничтожить. Интересный период в истории войск связи. Неожиданно ко мне вернулся адъютант и генерала. Ваше императорское высочество вас запрашивают по радиосвязи. Вечер перестает быть тёмным. Кто? Верховная главнокомандующая Российской империи великий князь Николай Николаевич Романов. На одном духу выпалил адъютант. Вот этот поворот явно кто-то настучал. Вряд ли великий князь решил узнать, как дела у родственника, как он вообще до сюда дотянулся. Недолго я радовался отсутствию контроля со стороны. Веди. Комната, используемая под радиостанцию, больше всего была похожа на секретный военный бункер. Тянувшиеся во все стороны провода, двое офицеров связи в наушниках и непонятные приборы вокруг. На начало Первой мировой войны связь русской армии была на уровне всех остальных участников, хотя голуби и конные посыльные до сих пор используются наравне с последними достижениями науки. Великий князь Дмитрий Павлович Романов на связи. Манипуляция над приборами и запись в журнал. Дмитрий, что происходит? Кем ты себя возомнил? Немедленно вернись в штаб первой армии. Далее с первым разъездом в Барановичи, как принял. Бледные связисты явно не готовы к семейным разборкам. Александр Васильевич, вы кому-нибудь будете сегодня передавать сообщение? Мой вопрос к генералу Самсонову застал его врасплох. Нет, но взмах шашкой один из тянущихся к радиостанции проводов был разрублен. Случайно провод порвался или замкнуло что-то. Так, утром и передайте в штаб. Если что, ссылайтесь прямо на меня. На меня смотрели со страхом, возмущением и одновременно восхищением. Не сказать, что мне понравилось портить казенное имущество, но война и не такое спишет. А лишний провод всегда найдется, или нет? Вы меня поражаете, Дмитрий Павлович, каков план? Теперь генерал Самсонов был максимально серьезен. Скинуть решение на плечи другого человека, который не боится брать ответственность за свои действия, что может быть проще? Проблема правого фланга никуда не делась, и раз мы с генералом Гурко здесь, то грех не воспользоваться ситуацией. Предлагаю совместно обсудить дальнейшие действия. Сказано, сделано. Присоединившийся к нам Василий Иосифович, внимательно выслушав мой план, задумался. Прямо сейчас лезть тигру в пасть ему совсем не хотелось. Ночь опасное время для боя, наконец, ответил Гурко. Пострелять, пошуметь, взорвать орудие и сразу же уйти назад под защиту шестого корпуса. Донские казаки у вас, Василий Иосифович, не разучились дозорных снимать. Казаки времен Первой мировой войны и казаки времена Тамана Платова – совсем разные воинские соединения. Слова Наполеона о двадцати тысячах казаков, с которыми он завоюет весь мир, говорили не только о храбрости, но и уровне подготовки. И все же в Первую мировую войну казаки сражались в целом хорошо, героев среди них хватало. Зато в наше время все изменилось: непонятная форма, купленные медали и невероятное самомнение. Да и выполнение функции правопорядка лучше отдать полиции, а самим вновь и вернуться к истокам военной службы. Вырезать патрули донцы смогут, сам не раз видел, но подтянем полевые гаубицы с трехдюймовками и вдарим пару раз. Покидаем гранаты и уйдем. Нам бы до артиллерии главное добраться. Если что, и я могу за плос тунов поработать. Да исключено. Есть у нас умелцы в первом донском казачьем полку. Если получится потихому избавиться от дозорных, то может что и выйдет. Нас здесь не ждут, так что шансы есть. Загорелся моей идеей генерал. Командующий второй армией слушал наш сгурка разговор и не понимал, шутят над ним или нет. Сплошной авантюризм, а не военный план. Пострелять, пошуметь. Что делать шестому корпусу и конной дивизии? Наступать? С трудом сдерживал себя Самсонов. Нет, пусть отдыхают. И не трогайте артиллерию, это плохая идея. Если у нас все выйдет, мы немцам спать не дадим, а вы утром к ним заглянете с подарками. Постарайтесь выйти на связь со вторым корпусом, пусть направляется на усиление шестого. Сами возвращайтесь в штаб армии и никуда не уходите. Без вас войска быстро потеряют управление. Без понятия, сколько продержится внушение на Самсонове и насколько разозлен великий князь Николай Николаевич. Поэтому надо делать все быстро. Каждую секунду я чувствовал, как у меня уходит время. Нельзя останавливаться. Тихая ночь и ветер с Балтики еще не такой холодный, как будет осенью. Бррр, как вспомню, так до костей прошибает. Самое сложное – ждать. Когда сам участвуешь в акции, все намного попроще. Не замечаешь течение времени и полностью погружен в процесс. Птичья трель как сигнал, что можно идти вперед. Мертвые патрули немцев вызвали чувство уважения к донским умельцам. «Не перевелись на Руси специалисты!» «Мы бы и сами не хуже смогли, да, Карелин?» — тихо прошептал Унтер Паршин. «Мало ножом в глотки резать, скрадываться надо уметь, чтоб тебя никто не заметил», — ответил старший Унтер. «Меня отец с десяти лет учил охотиться. Зверь, он человека за версту по ветру чует. Говорю, получилось бы у меня. Яй-богу, не вру». Тихо вы, смотрите, Боба. Наша цель артиллерийская команда или нахудая конец сами орудия. Остальное не так важно. Со мной на дело пошли шесть бойцов Паршена с гранатами и двумя ящиками пироксилиновых шашек. Карелин божился, что проходил саперную подготовку, поэтому справится без привлечённого специалиста и сделает всё сам. Артиллерийские расчеты, скорее всего, спали в расположенным рядом коршени. Пушки и гаубицы располагались за городом под охраной пехоты, чтобы в любой момент можно было доставить расчет. Жаль, что склад снарядов находился отдельно от орудий, поэтому наш отряд разделился. Я со своими занялся артиллерией, а казаки Гурко вместе с саперами отправились искать склад. Самое опасное на войне потерять бдительность. Слишком привыкаешь бегать под пулями и часто даже опытные солдаты погибают из-за какой-нибудь... Мелочи или невнимательности. Кто-то решил проверить трофей и подорвался на растяжке. Или почувствовал себя всемогущим, после чего пулю снайпера положила конец твоим геройствам. Сплошь и рядом такое происходит. Аларм! Аларм! У казаков прошло не так все гладко. Выстрелы, взрывы и крики разозленных немцев. Пока не состоялся главный взрыв, который оглушил всех в ближайшей окружке и осветил ночное небо как днем. Молодцы, казаки. Теперь надо и нам дело сделать. Закрепленная на орудиях шашки и детонирующий шнур, над которым колдовал Карелин. Надо разместить заряда так, чтобы они взорвались одновременно. Карелин, готово? Почти, докручиваю. Нет, чтобы запалы дать, собаки жжатные. Злился Карелин на саперов. Черт, не успеваем, немцы уже совсем близко. Крути быстрее отделения, подготовить гранаты к бою. Шум приближающейся пехоты был все ближе, но первыми на нас выскочили казаки с сапером. По счастливой случайности мы не закидали своих готовыми к применению гранатами. За нами германцев целая толпа бежит, солдат на пару урод точно наберется, махнул рукой в сторону леса чубатый казак. Ваше благородие, уходить бы надо. Попытавшийся и исправить казака Паршин был мною резко остановлен. «Меньше знаешь, крепче спишь». «Ефрейтор, помогите Карелину с взрывчаткой», — приказал я саперу, а после обратился к казакам. «Урядник, подготовиться к отражению атаки». Приказы немецких офицеров гнали на нас пехоту. Вскоре густая цепь солдат, гремя сапогами, показалась из-за леса. Пришло время проверить работу русского изобретателя в деле. Гранатами, огонь! Сильные броски вперед. И через несколько секунд раздались взрывы, что буквально скосили первые ряды немцев. Казаки с винтовками тоже не скучали. Сделал. Через пару минут рванет. Договорил Карелин. Сопер хоть и морчился от делетанского исполнения, но утвердительно кивнул мне, подтверждая выполнение работы. Уходим. Без тяжелых ящиков ноги сами несли вперед, да и немцам нелегко пришлось после взрыва склада. Стоило об этом подумать, как череда новых взрывов за спиной наконец ослабила натянутую пружину нервов. Мы полностью выполнили поставленную задачу, и осталось только вернуться к своим. Подготовленные кони ждали нас вместе с Демьяном и группой прикрытия на тачанках, запрыгнув на верного принца, который всегда был рад меня видеть. Я почувствовал себя намного увереннее. Вот так и привыкаешь к кавалерийским замашкам и превосходству над пехотой. Неожиданно заработали пулеметы, отправляя град пуль в сторону наших преследователей. Немецкая пехота ложилась, словно густые колосья под ударами серпа, а те немногие выжившие боялись поднять голову от земли. Попытка догнать нас кавалерией тоже провалилась, нарвавшись на заслон из бойцов гурка. Недолгая встречная рубка и враг решил отступить. Получилось, ну вы, у меня просто слов нет. Радовался вместе с нами подошедший генерал Гурка. По затраченным ресурсам мы точно в плюсе. Считаю, что мы неплохо сработались и надо продолжить диверсии по тылам германцев, Василий Иосифович. Пройтись по тылам германским, говорите, Дмитрий Павлович, задумался над моим предложением генерал Гурка. Может, лучше здесь поможем или к первой армии вернемся. Кони устали. Здесь мы сделали все, что смогли. Осталось нанести максимальный урон противнику перед тем, как фронт стабилизируется. Кони до утра отдохнули. Часть заменим. И могу я попросить у вас о небольшой просьбе, Василий Васильевич? Конечно, Дмитрий Павлович. Сделаю все, что в моих силах. Если у вас будут интересоваться, откуда я получил сведения о планах германцев, то вы скажите, что я допрашивал раненого германского летчика. Которого сбил под Ангербургом.、Но、в этом нет урона вашей чести, а вражеские шпионы не узнают о моих источниках. Гурко подозрительно посмотрел на меня и задумался. Летчик мертвый был, когда до него добрались солдаты, но их и спрашивать никто не будет. Не то сейчас время. Хоть и резкий на действия Василий Иосифович, но на удивление очень разумный и осторожный генерал. Сделаю, как вы скажете. Ваше императорское высочество, если вам еще потребуется какая-либо помощь, можете мною располагать. Честь имею, козырнул генерал и ушел к своим офицерам. С утра шестой корпус устроил артиллерийскую побутку невыспавшимся немцам, а где-то рядом начал свое движение второй корпус, направляясь прямо во фланг первого резервного корпуса Белоба. Семнадцатый корпус Маккензина потерял много солдат еще под Гумбинином. С моей подачи Хан Нахичеванский выбрал данное соединение своей целью во время преследования. И оказалось, что одна из уничтоженных бригад данного корпуса на счету Лейб-гвардии конного полка. Я четко ощущал, что мы теряем здесь время и пора начинать действовать. После диверсии с артиллерией и складом боеприпасов немецкие корпуса не представляли из себя серьезной опасности. И остановить первую КВ-дивизию на этом направлении было некому, что открывало перед нами прекрасные возможности для диверсий на железных дорогах. Потому шестой корпус лишился значительной части пироселиновых шашек из-за палов, о которых вспоминал Карелин. Растенбург стал нашей первой целью, после чего у нас открылся оперативный простор. У каждого полка была своя цель и приказ на общий сбор рядом с Саленштейном как конечной точки. Одна надежда, что немцы сейчас пытаются прорвать оборону Самсонова и не держат большие силы прикрытия. Стремительные конные переходы и взрывы станций уничтожения разъездов и тыловых служб. Кони быстро уставали от скорости нашего движения и приходилось делать дневки на чужой территории. Постоянные стычки с небольшими отрядами и неизбежные потери, к смертям привыкаяшие, даже потеря самых близких, лишь добавляют еще одну рану на сердце. Назлобленность и озверение ходят рядом в надежде, что так станет проще жить, но это путь в никуда. Когда начал ненавидеть, значит ты проиграл. Анализируя войну, понимаю, что шансы выжить у кавалерийского офицера куда более высокие, чем у пехотинца. Большая часть кавалерийских офицеров выжила после войны, как и часть артиллеристов. Пехотным, к сожалению, не повезло. А может и хорошо, что они не увидели брата убийственной войны. Когда-нибудь мы должны были нарваться на ответ противника. Слишком мы наследили в ближних тылах, разрушив снабжение и подвоз боеприпасов. В Валенштайне нас ожидала седьмидесятая бригада семнадцатого корпуса Маккензина. Какой-то рок. Слишком часто мы встречаемся с этим немецким генералом. К счастью, классический огневой мешок не получился. Конница имела возможность маневрировать, не вступая в городские бои, а Гурко опытный генерал и легко перебрасывал свои силы с одного направления на другое. Когда заработала тяжелая артиллерия, стало понятно, что надо уходить. Как вдруг я увидел молодую немецкую девушку. Она с ужасом в глазах наблюдала за приближающимися взрывами артиллерии. Шок. Гражданским нет места на войне. даже если они на чужой стороне. Знакомые, невероятные глаза на мгновение остановили вокруг меня время, и я сделал свой выбор. Накрыв женщину своим телом, я в очередной раз услышал свист в ушах и взрыв снаряда, после чего наступила боль от удара и спасительная темнота, как защитная реакция. Последняя мысль была об обещаниях неизвестного голоса И нежелание его видеть меня слишком рано.